И поп молчит. «С кем встречи вы боитесь, А идя путем дорогою, чор, Отвечать на спрос?» Кряхтят, переминаются, молчат. «О ком слагаете вы сказки балагурная, И песни непристойная, и всякую хулу? Мать попадью степенную!» По поводу дочь безвинную семинаристо всякого как чествуете вы кому вдогон злорадство и кричите о-о-о Потупились ребятушки, молчат, и поп молчит. Крестьяне дому думали, а поп широкой шляпой в лицо себе помахивал, да на него глядел. Весной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 Но туча передвинулась поп шляпы накрывается быть сильному дожью, а правая сторонушка уже светла и радостно там дождь перестаёт не дождь, там чудо божие, там с золотыми нитками развешенным мотки не сами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 Теперь посмотрим, братья, откуда во богачество поповское идёт. Во время недалёкое империя российская дворянскими усадьбами была полным-полна. И жили там помещики, и владельцы именитые, каких теперь уж нет. Плодилися и множились, и нам давали жить. Что свадеб там игралоса?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 И по Руси родной. Теперь уж не до гордости Лежать в родном владении Редком с отцами и с дедами, Да и владенье Многие барышником пошли. Ох, холеные косточки Российские дворянские, Где вы не позакопаны, В какой земле вас нет».